Это его собственное учение. Несмотря на беспутную жизнь, которую вел кардинал, в нем все-таки ощущалась какая-то невинность. Он был распутником, но распутником романтичным. Роган отличался крайним суверием, и его чрезвычайно привлекало все таинственное. Кроме того, он обожал роскошь, восхищался красивой одеждой, а более всего великолепными драгоценностями. Калиостр же был колдуном, который благодаря своей великой мудрости обладал способностью изготавливать сверкающие драгоценные камни в своем волшебном текле. Такое достижение не могло не произвести впечатление на кардинала, и очень скоро он пригласил Калиостр к себе в Саверн, где они сделались близкими друзьями. Кардинал носил огромный драгоценный камень, размером с яйцо. Он заявлял, что видел, как Калиостро вытащил этот камень из своего тигра. Как был обманут кардинал, и был ли он вообще обманут, это так и осталось тайной. Однако то, что Калиостро вместе со своей графиней жил большой роскошь во дворце в Саверне, и что кардинал с трудом выносил его отсутствие, было неоспоримым фактом. Потом случилось так, что в личных апартаментах кардинальского дворца эти двое мужчин начали говорить обо мне. И я стала для кардинала своего рода маниакальной идеей. Он непременно хотел сделаться моим любовником. Мысль об этом настолько завладела его рассудком, что он почти не мог думать ни о чем другом. Говорил ли он обо мне Скориостро? Спрашивал ли его о своих шансах добиться успеха? Если бы он поговорил со мной, вместо того, чтобы говорить с колдуном, я бы сказала ему, что никогда, никогда, никогда не посмотрела бы на него с благосклонностью, даже если бы относилась к тому самому сорту женщин, которые забывают об обещаниях, данных перед алтарем при вступлении в брак». Почему Кариостро прибег к этому безумному плану? Знал ли он, к чему это приведет? Возможно ли, что он и в самом деле имел дар, подобный дару Месмера, и мог заставить людей в определенные моменты делать то, что он им нуждал? Может быть, он хотел, чтобы я была вовлечена в этот грандиозный скандал, потому что его хозяева из некоторых тайных басонских лож мира желали видеть как монархии во Франции придет конец. В то время казалось, что это была всего-навсего история о легковерном мужчине, о женщине тайганки и таинственном человеке. И королева оказалась замешана в этой истории. Она являлась центральной фигурой заговора, персонажем, который на протяжении всего спектакля ни разу не появляется на сцене, но без которого спектакль не мог бы состоять. Жанна де Ламот Валуа очень скоро сделала любовницей кардинала. Это было неизбежным следствием. Кроме того, она подружилась с Клеостро. Подозревала ли она, что он шарлатан? Знал ли он, что она интриганка? Куда не повернешь в этой невероятной истории, повсюду была тайна. Жанна вскоре обнаружила, что моя персона стала для кардинала навязчивой идеей. В этом графиня увидела возможность улучшить с помощью кардинала свое материальное положение. И, по всей вероятности, именно тогда все и началось. Она подружилась с товарищем своего мужа, Рита де Веленто. Это был красивый мужчина в возрасте около 30 лет, с голубыми глазами, свежим цветом лица, хотя волосы его уже начинали сидеть. Он был мастер писать стихи, подражать хорошо известным актерам и актрисам. Умел писать в разнообразной манере, даже изящно, словно женщина. Этот молодой человек стал любовником графини. Может быть, она была искренне влюблена в него, а может, в ее уме уже начал вырисовываться будущий заговор, и она просто желала привязать его к себе.